Глава двадцать первая. Потирая запястья, украшенные красными отметинами детских зубов, Веспасиан натянуто улыбался. Пришла пора призвать Тита к порядку, решил он про себя. Необходимо отучить его кусаться, бросаться чем попало в людей и воровать, а потом прятать всякие мелкие вещи. Вот и сейчас этот маленький негодяй, прокравшись к открытому сундуку. Выхватил из него свиток с секретным посланием Клавдия и несомненно утащил бы его, если бы не проворство молодого трибуна. Плиний перехватил воришку и передал матери со смущенным видом вышедший из личных покоев легата. Свиток он спас, но о з а р н и к в отместку успел наградить его серией з у б о т ы ч и н что вызвало у трибунов, собравшихся на вечернее совещание, извивительные смешки. Наконец, брыкающегося малыша унесли, и весь п а с и а н уложив д е п е ш у на место, вернулся к обсуждавшемуся вопросу. До вас, полагаю, уже дошли слухи о том, что армия, собранная в г и с а р и а к у м е находится на грани бунта. Генерал Плафт, п о л у ч е н н о м мною сегодня посланий, подтверждает, что эти толки, увы, не б е с п о ч в е н н ы Он поднял глаза. Удивленные и встревоженные взгляды трибунов были устремлены на него. в о ц а р и л о с ь молчание, нарушаемое лишь отдаленным хохотом Тита. Офицеры явно обеспокоились, ибо чуть ли не каждый из них слишком многое связывал с предстоящим вторжением. Провал кампании безусловно бросит тень на всех, кто принимал участие в ней. Кроме того, он может швырнуть в пучину забвения тех, кто п р е б ы в а е т сегодня у власти. Клавди уже пережил одну попытку переворота. Но пока не сумел с т я ж а т ь любовь римской толпы и заручиться поддержкой разбросанных по всем провинциям легионов, захват Британии был призван не только укрепить его авторитет, но также отвлечь значительную часть имперских войск от участия в политической жизни страны. Шесть дней назад одна из когорт девятого легиона отказалась взойти на отправляющиеся в Британию корабли с целью высадить там разведывательный десант. Когда центурионы попытались заставить своих солдат подчиниться приказу, произошла короткая схватка, в результате которой два командира были убиты а от четверо ранены. Стало ли об этом известно другим войскам? – спросил рассеянно щ у р я с ь в и т е л ь и Конечно, Веспасиан я з в и т е л ь н о улыбнулся. Исключительно благодаря умению офицеров высшего ранга держать язык за зубами. Я недавно имел превосходный случай в том убедиться. Кое-кто из трибунов потупился, а многие покраснели. А известно ли, почему взбунтовалась к о г о р т а Вновь спросил старший трибун. Кто-то пустил слух, что за проливом обитают демоны и огнедышащие драконы. Солдатская масса в большей части невежественна и верит этому вздору. Теперь все отказываются подниматься на корабли даже для тренировки. А что в связи с этим требуется от нас, командир? нарушил всеобщее молчание Плиний. Мы должны продолжить марш к Гиссариакуму, остановиться на подходе и ждать, когда бунт будет подавлен. С нашей помощью или без оной. Уполномоченный императора покинул Лукдун и теперь спешит в Дурокортурум, где его должен встретить наш эскорт. Наши люди выбраны в конвой, потому что их еще не коснулись гнойные чирия заразы. Гнойные чирия? п л и н и й поднял брови. Это его слова, трибун, не мои. О, командир, смешался п л и н и й Я вовсе не думал, все в порядке, трибун. Нарцис с порой выражается не очень изысканно, но тут ничего не поделать. Нарцис? с Удивился в и т е л и й Нарцис с кивнул Веспасиан. Тебя что-то не устраивает, в и т е л и й Прошу прощения, командир, но я не думаю, что ситуация, когда человек обретает вес и влияние, не соответствующие его общественному положению, может кого-то устроить. Среди собравшихся пробежал хохоток. Смеялись в основном те, кто не знал о провинциальном происхождении Веспасиана. Я хотел сказать, командир, продолжил в и т е л й что мне не совсем понятно, почему император. Счел необходимым послать своего раба, то есть своего главного секретаря, разбираться с этой историей, как будто армия не в состоянии сама с ней разобраться. Вторжение в Британию – весьма масштабная операция, – ответил в и с п а с и а н Я полагаю, Нарцис едет сюда лишь за тем, чтобы удостовериться, что она протекает более-менее гладко. И все-таки, командир, это странно, – негромко заметил Плиний. Веспасиан в скинул голову. Ничего странного, Плиний. Не стоит принимать несуразное за зловещее. Нарцисса поводят по побережью, и делу конец. Если он собирается повести какую-то другую игру, мне это неведомо. Или кто-то из вас располагает какими-то недоступными мне сведениями, а? Никто не посмел встретиться с ним взглядом. Трибуны потупились, и в и с п а с и а н Устало вздохнул. На данный момент, командиры, высокая политика начинает меня несколько утомлять. Что бы не ожидало нас в будущем, мы с вами солдаты и должны подчиняться приказам. За неукоснительным исполнением каковых я намерен следить со всей строгостью. К чему приглашаю и вас. Все прочие соображения нужно выбросить из головы. Я ясно выразился. Хорошо. Надеюсь, мне нет нужды напоминать вам о необходимости не выносить то, о чем мы здесь говорили, за пределы этой палатки. Если слухи об бунте дойдут до наших солдат, одному Юпитеру ведомо, чем это может закончиться. Есть вопросы? Трибуны молчали. Приказы на завтра будут доведены до вашего сведения перед утренним построением. А сейчас все свободны. Позднее. Вытянувшись на походной постели, Веспасиан прикрыл глаза и прислушался к доносившимся до него звукам. Слышались окрики часовых, беззлобная брань командиров, солдатский галдеж и смех. Смеются, это хорошо, подумал л е г а т Пока солдаты довольны, можно не сомневаться в их верности долгу. Смех сплачивает людей, а сплоченность и есть та самая сила. ч т о п о нуждает десятки тысяч людей, не дрогнув идти на все, даже на смерть. Она невидима, неощутима, но стоит дать слабину, все будет кончено. В тот самый момент, когда простые солдаты начинают отказываться повиноваться своим командирам, армия перестает быть армией, она прекращает существовать. Новости с побережья теперь наверняка стремительно распространяются по дорогам. Очень скоро они докатятся и доверенного ему легиона. Кто знает, как это повлияет на беззаботно посмеивающихся сейчас солдат? До сих пор второй легион Августа вел себя на удивление безупречно. Никто не скулил, не жаловался на трудности маршей, даже число отставших ни разу не превышало расчетный процент. Но кто может сказать, как легионеры поведут себя дальше? Сохранят ли они лояльность к командованию? Или бунтарские настроения окажут свое разлагающее воздействие и на них? в и с п а с и а н тяжело повернулся на ложе, чтобы вторжение все-таки состоялось. Мятеж следовало подавить в кратчайший срок. И Нарцис, судя по его репутации, именно тот человек, которому по плечу подобные вещи. Во всяком случае, Флавия абсолютно уверена в этом. Так что сильно тревожиться вроде бы не чем. в и с п а с и а н позволил себе усмехнуться. Нечем. Да, если бы не еще один, вроде бы совсем маленький, но все же весьма и весьма проблематичный вопрос. Во второй части доставленной днем депеши подтверждалось наличие заговорщика в легионе. Правда выражалась уверенность, что тайный агент императора сумеет с ним разобраться. Кто он? легат узнать вовсе не обязательно, чтобы не забивать себе голову посторонней докукой. Да как же не забивать? проворчал в и с п а с и а н Он и не забивает, но на совещании ему пришлось взвешивать каждое слово, чтобы, во-первых, не насторожить заговорщика, а во-вторых, не дать повод агенту заподозрить его в нелояльности к власти. А еще ему волей-неволей Приходится теперь прикидывать, кто из его подчиненных бунтарь, кто шпион. На роль первого вроде бы годился Вители, но подошел бы и Плиний. Оба умны, оба амбициозны, оба честолюбивы, однако прямых доказательств их умышления против нынешнего императора у него нет. Что до агента, то Веспасиан был уверен, этому типу. Поручено не только выявлять неизвестных изменников, но и осуществлять надзор за легатом. Он поежился, с горечью сознавая, что в нынешней политической неразберихе эту задачу могли возложить на кого угодно, хотя бы, например, на Юнца, прибывшего под его руку прямо из императорского дворца. л е с п а с я а н автоматически решил взять этого малого на заметку и тут же выругался уже вслух. Конечно, делать этого никак нельзя, иначе весь легион в одно мгновение окутает атмосфера всеобщей взаимной слежки и подозрительности. Перед его мысленным взором предстала удивительная картина: бойцы с недоверием к о с я с с ь друг на друга шагают на поле брани. Он рассмеялся: не т у ж, всю эту грязь пусть разгребает кто-то другой, а ему... Следует полностью сосредоточиться на сугубо военных вопросах, направленных на укрепление боевого духа и боеготовности легиона. Это упрочит его репутацию много лучше, чем подслушивание через хлипкие стенки и подсматривание из темных углов. Последняя мысль развеселила Веспасиана, и через мгновение он уже крепко спал.